Глава двадцать первая. Рита. Полдень. Просыпаюсь, открываю глаза. В квартире висит такая гробовая тишина, что кажется, зона моей локации заморожена. От мысли, что Громова, возможно, нет дома, пулей вылетаю с постели. Накинув домашний халат, и бегаю всю квартиру. Так и есть, умчался куда-то. Что было, как нельзя кстати. Вспомнила вчерашнее недоразумение. Что это было? Испытывал меня на прочность? Или просто разомлел после клуба, решил расслабиться. Хотя зачем мне эта информация? Это его проблемы. Не стоит с этим экспериментировать. Не тот случай. Конечно, не хочется признаваться даже самой себе, что целуется он классно. Вдох и рваный выдох. Что дальше? Встряхиваюсь и иду на кухню. Выпив кофе, набираю номерного явленного ухажура из клуба. «Рома, привет!» — с придыханием произношу я. «Привет, Мила! Не ожидал, что ты так быстро соскучишься. хихикает он. «Ты не рад меня слышать?» — кокетливо обиженным тоном растягиваю слова. «Ну что ты, конечно, рад! Боюсь поверить в свое счастье!» Тон его становится сиплым от волнения. «А ты поверь, мой благоверный сегодня улетел по своим делам, так что я свободна!» «Ну а я всегда свободен для такой очаровательной девушки, как ты!» «Замечательно!» Давай сегодня оторвемся в закрытом загородном клубе Власова. Роман молод, хорош собой, но интересен мне по другой причине. Как человек, вхожий в логово врага, а врагом у нас назначен Власов. С кавалером я не прогадала, Рома мог все. Точнее, денежки его папаши открывали любые замки и самые недосягаемые тайные заведения. К вечеру мы уже прибыли с ним в закрытый клуб Григория Власова. Роскошное подпольное загородное казино потрясало воображение. Ошеломленная я озиралась по сторонам, взирая на великолепие заведения. Все здесь было с большим размахом, дорого и со вкусом. Располагалось с комфортом провести время и не стесняясь потратить свои деньги. Мы шли через залы, где за столами с зеленым сукном расположились клиенты. Вышколенные крупье в униформах стояли за их спинами. «Мила, я расположусь здесь, а ты можешь понаблюдать за игрой». произнес Рома глухо, точно ему перехватило горло от волнения перед стартом. «Сейчас принесут выпить». «Похоже, парень-то наш игрок», — мелькнула мысль на самом краю сознания. «Мне было неинтересно наблюдать за игрой». «Да не за этим я сюда приехала». Окинув прицельным взором собравшуюся публику, я быстро покинула игровой зал под цепким тяжелым взглядом охранника. Вошла в бар. Забралась на высокий стул за барной стойкой и заказала коктейль. Рядом со мной расположился грузный мужчина. Выглядел солидно. Очки в дорогой оправе, за которыми метались темные глазки, дорогой мужской костюм, золотые швейцарские часы. Впрочем, дядя находился в глубоком нокауте. То и дело нервозно вытирал пот огромным носовым платком с раскрасневшегося лица, заказывая себе виски один бокал за другим. Критически оценив свои шансы на знакомство с солидным дядькой, я потеряла к нему всякий интерес. «Извините, леди». «Можно мне заказать вам коктейль?» — неожиданно обратился сосед ко мне. Я вздрогнула и повернулась к нему всем корпусом. Взглянула на него оценивающим взглядом. Кондиция опьянения у него не слабая. «Спасибо, мне уже хватит», — улыбнулась я в ответ, отворачиваясь от него. «Извините», — махнул обреченно он рукой. Еще раз извините, забыл представиться. Липницкий Александр Петрович». От неожиданности я чуть не свалилась с парного стула и крутанулась обратно к нему. Господин Липницкий — главный финансист в команде Власова. Настоящий серый кардинал. Планируя вылазку в казино Григория, я и мечтать не могла, что смогу поймать в свои сети настоящую золотую рыбку. «Мило!» — протянула я лодочкой свою ладонь, лучезарно улыбаясь. «Польщен!» — такая красавица не отказала в знакомстве. Горячо дыша спиртными парами, поцеловал он мою руку. Вы такой галантный, обходительный мужчина. История финансового гения оказалась банальной. Он проигрался в пух и прах. Сегодня проиграл последнее свой дом. На него открыли охоту коллекторы. Вечер переставал быть томным. — Александр Петрович, для начала кончайте пить. Командным тоном произнесла я, решительно отодвигая от него бокал. — Еще не все кончено. Я вам помогу. — Серьезно? Ты что, троянский конь? — нервно пробормотал он, пьяно ухмыляясь. «Подождите меня здесь», – торопливо бросила я. Забрав у Романа ключи от белого ленд-крузера, я вернулась в бар за своим пассажиром. Едва выехали за ворота клуба, как я обняла руль и втопила педаль газа в пол. Мы мчались по автостраде на предельной скорости. Ленд-крузер летел так, будто его колеса не касались поверхности автобана. Проехав по шоссе сто километров в сторону области, съехали с основной дороги в сторону и вскоре добрались до деревенской усадьбы. «Приехали». выдохнул Петрович. «Здесь живет мой друг. Мила, пойдем в дом, поговорить надо». Вот именно за этим я и ехала. Выбравшись из машины на пыльную дорогу, пошли к дому. Вошли в дом. Угрюмый неразговорчивый хозяин проводил нас в горницу. Уселись за круглый стол напротив друг друга. Липницкий смотрит на меня в упор, будто хочет просканировать насквозь. Я разминаю шею и плечи. Впереди длинная дорога домой. «Мила, почему ты помогала мне?» – неожиданно трезвым голосом спрашивает он, чем удивляет меня. «Петрович», – устало улыбаюсь я, – «не веришь, что я просто добрый человек?» «Ну или люблю экстрим, погони и все такое?» – устало выдаю я. «Не неси чушь», – хмуро бросает он. Сняв очки, протерев их платком, снова надевает. «И что тогда?» – вызывающе спрашиваю я. «Тебя что-то интересовало в казино». Холодно констатирует он. «Допустим, но я тебя спасла. Имею право услышать сначала твою историю». «Впал в игровую зависимость», — глухо произносит он. «Сегодня потерял последний дом». «Да черт с ним, с домом! Я влез в святое, в Гришкину черную кассу. А за это, сама знаешь, по головке не погладят». «Убьют?» Настороженно интересуюсь я, из-под глядя на него. «Убьют. Медленно и мучительно. В черной пантере». «Что это такое?» – встряхиваюсь. «Тюрьма», – жестко произносит Петрович. «Говори, что там у тебя». «Похитили подругу, журналистку Ольгу Курбатову. Я ее разыскиваю». «Что-то я не пойму. При чем тут Гришкина казино?» Липницкий удивленно вскидывает брови. «Есть основания полагать, что люди Власова причастны к похищению моей подруги. Уверенно заявляю я». «Бред. Зачем она им нужна?» – неожиданно отмахивается Липницкий. Нужна, не нужна. Ее имя связывают с Полонским. И пропала она сразу же после его убийства. Согласитесь, странное совпадение. У меня есть друзья в «Черной пантере». Сейчас позвоню и все выясним про твою журналистку. Он выходит из комнаты. Я жду. Волнуюсь, сердце бешено колотится. Проходит долгих десять минут. Наконец Петрович появляется на пороге комнаты. Не знаю, мила, обрадую тебя или огорчу. Только среди заключенных нет ни одной женщины. Отсекаю от себя навязчивые мысли о том, где теперь искать Ольгу. «Петрович, вот ты опасаешься за свою жизнь и за похищенных денег. Значит, Власов мог и Полонскую убрать из-за них же. Выпаливаю я». «Ты не понимаешь». С жаром реагирует он. «Я был держателем его казны. Похитив деньги, я предал его. С предателями разговор короткий. Другое дело Полонский». Он открыто вложил деньги в освоение Левобережья. То, что Кирилл оформил участки на третьих лиц, означает лишь одно. Опасался парень, что его уберут после проделанной работы, как лишнее звено. То есть у Власова сдали нервы, комментирую я, испытывающий, глядя на Липницкого. «Не говори глупостей», — раздражается он от моей непонятливости. «Если бы у Власова, как ты говоришь, сдали нервы, он бы просто сдал Полонского своим, и все, баста». Что значит «баста»? Не понимаю я. При таком раскладе я скорее обвиню в убийстве Быстрова, чеканит он. От шока у меня приоткрывается рот и округляются глаза до предела. Я не ослышалась. Он обвиняет моего дядю Леву. Мама уверяла, что дядя давно отошел от криминальных дел. А что, если не отошел? Что тогда? Друг дядя ищет не убийцу, потому что прекрасно знает, кто он, а тупо свои деньги. Внутренне съежилась. Думать об этом не хотелось, но придется. Прощаюсь с Липницким и еду в город.